Глава двадцать седьмая Они пробирались сквозь толпу безумствующей в танце молодежи Валерии казалось, что там слишком много всего Много музыки, много разноцветных огней, много шуму Валерию это пугало. Михаил же был весел. «Пойдем, пойдем!» Кричал он и тянул ее в самую гущу народа. Здесь, среди подростков, среди юнцов, Валерия чувствовала себя старухой и потихоньку сердилась. Ее раздражало все – И шум, и музыка, и дурацкая тусовка, где каждый хочет показать только себя и старательно презирают других. Ей так казалось. «Зачем он меня сюда притащил?» удивлялась Валерия. «Вот до чего Лиска довела парня. Уже не ведает, что творит бедняга от горя. Нет, все же он чокнутый». Словно услышав ее мысли, Михаил оглянулся, Он был возбужден и очень симпатичен. На лице удалая улыбка, в глазах озорные искры. «Сейчас ты увидишь, как я танцую!» В предвкушении триумфа он выглядел победоносно. Михаил уже понял, так как умеет он, здесь никто не танцует. «Увидит, увидит, как я умею!» С мальчишеским задором думал он. Посмотрит, какой отщедушный, какой неприметный. Еще удивится, еще так удивится. И он пошел танцевать. Шел в странном и необычном танце. Движения его были красивы, грациозные, и страстны. И становилось понятно, просто взять и научиться вот так танцевать нельзя. Это надобно от природы уметь. Он и сам переменился, погрузился в свой невидимый мир, никого уже не стеснялся, не замечал никого, даже Валерию. Он про всех забыл. Он был выше всех. Он был самый-самый. Он был прекрасен. Прекрасен. И он это понимал. «Она увидит!» «Узнает!» Но Валерия ничего не видела. Ее волновало только одно – зачем они пришли сюда? Чтобы посмотреть на этих бьющихся в конвульсиях юнцов? Ну и сам как дурак бьется. К тому же заплатил за вход бешеные деньги. «Миша!» – стараясь перекричать грохот музыки, заорала она. «Миша, зачем ты меня сюда привел?» «Не мешай мне! Я в экстазе!» Завопил он в ответ. «Правда убойный техно?» в следующее мгновение он заорал. «Лерка! Правда здесь классно! Правда?» «Правда!» Не очень уверенно согласилась Валерия. И тут Михаил заметил, что она не танцует. «Ты почему не танцуешь?» Удивился он. «Здесь все танцуют!» «Я тоже танцую!» Возразила она и неуклюже задвигала ногами и плечами Он рассмеялся, оглянулся на трясущихся вокруг Дэнди и Горл Как мальчишка высоко и ловко подпрыгнул Бойко отбил рукой утверждающий жест и завопил дурным голосом а, -а, -а! Вот оно! Вот что еще тебе надо!» «Экстази по сосудам! Танцуют мажоры и мажорки с мобильниками в руках, с дыровом в зубах! Как они тащатся от себя!» Это было похоже уже на истерику. Веселую, бесшабашную, но все же истерику. Однако Валерия передалось его настроение. Ей стало весело. Она раскрепостилась. Это мажоры и мажорки. Смеясь и с медвежьей грацией притопывая ногами, спросила она. В штакт музыки, делая невероятную фигуру, словно вкручивая себя в землю волчком, Михаил закричал: Не знаешь? Ну ты отсталая. А ты продвинутый? Я да. <звы> Скажи мне, кто такие мажоры и мажорки?» «Хозяева!» «Хозяева?» – удивилась она. «Да, я их так называю. Это те, которые имеют все, ничего не умея. Те, которые только клубятся, тусуются и оттягиваются по полной программе. «Кровососущие своих родителей!» Валерия слышала о таких, но никогда о них не задумывалась. Они ей были неинтересны. Она с ними попросту не соприкасалась. Они сами по себе, она сама по себе. Теперь же Валерия огляделась вокруг и увидела то, чего раньше не замечала. Все одеты чрезвычайно дорого. В их глазах что-то странное, яростное и одновременно тупое, нарочито безжизненное. В движениях отвязность назойливая Она вспомнила, как недешево это обходится Просто находиться среди них, золотых Просто постоять рядом с этими детками Подрыгаться здесь, в этом вертепе Стоит немалых денег «А кто же за этих мажоров и мажорок работает?» Наивно спросила она «Хочешь сказать, ворует?» Вернул ей вопрос Михаил «Почему ворует?» – закричала Валерия, пытаясь повторять за ним его движение. В ответ прозвучали очень странные слова. «Потому что столько, сколько они тратят в вашей стране заработать, абсолютно невозможно!» Валерия была захвачена музыкой и танцем. Грохот стоял уже не в ушах, в мозгах. А потому она не осознала, что Михаил назвал Россию «вашей страной». Не осознала или не обратила внимания, значения не придала. Может, он оговорился, может, она не так поняла. «Хорошо», — согласилась она. «Тогда кто за них ворует?» «Родители!» Перекрывая дискотечный шум, крикнул Михаил, выделывая какие-то немыслимые движения. Валерия попробовала сделать такие же, но у нее не получилось. Получились другие, неуклюжие, но молодое здоровое тело просило, требовало любых, любых движений. Валерия не ограничивала себя, старательно подражала Михаилу. Она наконец увидела, оценила, как он танцует, и залюбовалась. Даже восхитилась. Ей было весело, ему тоже. Танцуют мажоры и в мажорки, кричала она. Да! Да! Трепещите, рабы! Трепещите! Мажоры, мажорки! Мажоры и мажорки! Мажоры и мажорки с цинизмом в любви. С цинизмом в любви, сторила она, мысленно поражаясь. Как он танцует? Как танцует? Секстази в крови. секстази в крови. С зуба в зубах, С мобильными в руках Танцуют, танцуют Танцуют, танцуют Михаил вдруг остановился Окинул презрительным взглядом толпу и сказал Знаешь, мне здесь противно Уйдем? Уйдем? Растерялась Валерия, но тут же, махнув рукой, радостно согласилась. «Уйдем!» И они ушли. Михаил поймал такси, они катались по городу и целовались. Валерия первая поцеловала его, сама. Он ответил, пугаясь того, что ему хорошо. «Хорошо с ней, черт возьми! Хорошо с этой верзилой! Намного лучше, чем с Лизой!» Да-да, он подумал именно так. Он их сравнил. Катались долго, пока не взбунтовался таксист и пока не опомнилась Валерия. "Мишка!" закричала она. "Ты же без ну денег потратил". "Вот-вот", проворчал таксист. "Оплатить кто будет?" "Я заплачу", выгребая последнюю мелочь, успокоил его Михаил. И они вышли. Вышли где-то на окраине, в каком-то спальном районе. Даже сами не поняли, где. Так казалось Валерии. Вышли, долго бродили среди каменного однообразия, поражаясь унылости этого будто другого города. Словно и не Москва. Облезлые балконы, оклеенные обрывками объявлений двери, бьющий в нос душок подъездов, сладковатая вонь мусоропроводов. «Думаешь, они в нищете живут, потому что меньше нас заработали?» – неожиданно спросил Михаил. Счастливая Валерия пожала плечами, мол, мне не до этого. Он сам ответил на свой вопрос. «Они живут в нищете не потому, что меньше нас заработали, а потому, что больше нас пропили!» «Что за народ? Что за страна?» Валерия возмутилась. «Знаешь что, Миша, ты мне надоел! Почему ты все время кусаешься?» И снова зазвонил его сотовый. «Потом перезвоню!» Нервничая гаркнул он в трубку и обратился к Валерии. «Я не кусаюсь! Я сержусь на них за то, что ленятся! Боятся напрячься!» ненавижу тех, кто ищет в жизни одних наслаждений и находит их только в бутылке или на конце иглы. Здесь, в этой стране, поразительно много таких, безразличных даже к себе. Настоящих трудях слишком мало, им не вытащить из безобразия эту большую страну. И хитрое, но беспринципное этим пользуются. Я не могу это обидеть!» Валерия нахмурилась и извительно заметила. «А вот я не видела тебя за настоящей работой. Ты, Миша, просто злюка. Мажоры и мажорки тебе не нравятся. Простые люди тоже. На тебя не угодишь». «А ты привыкла угождать?» Взорвался он. Угождать любишь? Так начни здорово! И начну! И начни! И начну! Стоп! Подумала Валерия. Мы опять ругаемся? Зачем? Все было так хорошо! Но поздно. Он плюнул. Сунул руки в карманы и, презрительно насвистывая марш Мендельсона, решительно зашагал в сумрачную даль каменных джунглей. «Миша!» – закричала она. «Ну почему ты такой строптивый?» «А ты?» «Миша, вернись!» Он отмахнулся. А пошла ты!» И она пошла. За ним. Даже не пошла, а побежала. Догнала, схватила его за рукав. «Миша! Миша!» Он дернулся и, злясь на себя, выкрикнул. «Ну почему ты меня все время хватаешь?» «А ты? Ты тоже меня хватал!» Робко напомнила Валерия. «Вот и радуйся! Больше хватать не буду!» Она взмолилась. «Миша, пожалуйста, перестань! Ну что на тебя нашло?» «Да, я возразила!» Не любишь, когда возражают? Не люблю. Пожалуйста, покорно согласилась Валерия. Больше не буду тебе возражать. Да и возражать, собственно, нечего. Миша, хватит сердиться. Он остановился. Послушай, почему ты ко мне пристаешь? Ты можешь не приставать? Она подумала и ответила. Могу. «Вот и не приставай!» Он резко повернулся и побежал. Она растерялась и, не понимая, что происходит, отчаянно закричала. «Миша, а зачем же мы тогда целовались?» «Для развлечения!» Бросил он и зачем-то добавил. «К тому же я тебя не просил! Сама навязалась!» Валерию словно кипятком окатили. Она до крови прикусила губу и разочарованно прошептала. «Эх ты, Миша!» Он даже не оглянулся. Он убегал от нее. Его спина снова превращалась в точку, а Валерия смотрела на эту сутуловатую спину и ненавидела ее. Ненавидела почему-то одну спину. К Мише была только жалость. Ранимый, раздражительный, больной. Еще бы, человек совсем недавно был лиской брошен. Падал в обморок, раскроил затылок. Откуда тут настроению взяться? И деньги бездарно потратил все. Нет, на Михаила Валерия не обижалась. И когда это поняла, помчалась его догонять. Со всех ног полетела. И догнала. Миша! Миша! Торопливо закричала она, снова хватая его за руку. «Пожалуйста, перестань! Ну куда ты идешь? Ты же заблудишься! Города совсем не знаешь! Денег нет у тебя!» «Заблужусь!» – удивился он, ускоряя шаг. «Как бы не так! Я здесь живу, совсем рядом, на этой улице. 105-й дом, 46-я квартира». Здесь живёшь? Валерия растерялась, притормаживая и резко увлекая за собой стремительно летящего Михаила. Ее цепкие пальцы все еще сжимали его руку мертвой хваткой, поэтому Михаил налетел на Валерию, случайно ткнулся в ее грудь, ощутил запах женского тела. Сто пятый дом? Возмутилась Валерия. Сорок шестая квартира? Да, сто пятый дом, сорок шестая квартира. «И отстань от меня!» выкрикнул Михаил, впрочем, не двигаясь с места и с неосознанным удовольствием вдыхая аромат ее тела. Пьянящий аромат. И вот тут психанула Валерия. «Ах, вот как! Сто пятый дом! Сорок шестая квартира!» закричала она, отталкивая от себя Михаила и с ненавистью отшвыривая его руку, которую он почему-то сам больше не вырывал. «Ты такой же, как все! Вместо того, чтобы проводить меня, как дуру ночью завез в свой район!» Пугаясь ее гнева, он поспешил сообщить. «Ты в самом деле дура, если не понимаешь, что я хотел тебя к себе пригласить!» Валерия мгновенно прозрела. Он струхнул. Он уже помириться не против. Она обрадовалась и не стала кабениться. «Миша, это правда?» «Ты хотел пригласить меня к себе? Пригласи! Пригласи!» Пытаясь чмокнуть его в щетинистую щеку, закричала она. Он отрезал. «Уже не хочу!» И повернулся спиной, но убегать не стал. Неспеша пошел какой-то слишком независимой, слишком размашистой походкой. Валерия понимала. Он уже сомневается. Думает, правильно ли поступает. Скорее всего, ждет, когда она снова начнет его догонять и уговаривать. Глупый, вспыльчивый, капризный, ранимый. Как ребенок, как ребенок. Снова я чем-то его обидела. А чем? Что там внутри у него? Какие раны, какие причуды? Догоню – рассердится. Не догоню – разозлится. «Как подступиться к нему? Ничего не понимаю! Ничего не знаю!» Вдруг Михаил остановился, оглянулся и, обнаружив, что Валерия стоит столбом и явно не собирается за ним бежать, крикнул. «Я тебя приглашаю!» «К себе?» – неуверенно спросила она. «Да!» «Ой, Миша!» – обрадовалась Валерия и со всех ног помчалась к нему. «Как ребёнок!» – подумал он. «Дылда! Но очень добрая дылда! Очень милая! Как ребёнок!» А Валерия уже щебетала опять, оправдываясь и незаметно для себя его обвиняя. Он всё прощал, с чувством облегчения слушал её, понимал, что и сам радуется примирению. Но уже кое-чему хочет опять возразить. Он опять ей возразить хочет. Да-да, черт возьми. И чем больше Валерия говорит, тем сильнее хочется ей возразить. Почему? Желание это нарастало неотвратимо. Но Михаил героически боролся с ним. И в тот самый момент, когда борьба стала невыносимо мучительно, вновь зазвонил мобильный. Его мобильный это?» – спросила Валерия. «Мой друг», – спокойно ответил Михаил, прикладывая трубку к уху. «Опять?» – рассердилась она. «Опять!» «Как он мне надоел!» Но Михаил уже не слушал ее, забыл про нее. Задумчиво глядя вдаль, он беседовал с другом. «Да, да, нет!» «Да, конечно. Нет, ни в коем случае. Ты же знаешь, Грецию я обожаю». «Да так, искупался в бассейне, пью апельсиновый сок, любуюсь природой. Да, книжки читаю». «Дэн, что за подозрения? Перестань, в какой там Москве? В Греции я». «Да, любуюсь природой». «Во брешет!» – поразилась Валерия. «Во заливает!» «И что это у них за отношения с Дэном? Через каждые полчаса друг другу звонят!» Ревность накрыла ее. Валерия разозлилась. Она выхватила у Михаила трубку, прижала ее к уху и услышала. «Майкл, я нутром чую, что ты в Москве. Скажи хотя бы, где ты живешь?» в греции он живет гаркнула валерия и выпалила адрес михаила три раза подряд повторила про сто пятый дом и сорок шестую квартиру михаил остолбенел ошалел от ее наглости валерию это заводило. слушай друг прокричала она в трубку не звони миша так часто ты нам надоел всё желаю тебе спокойной ночи И услышала в ответ. «Но у нас здесь день. Кто вы? Кто вы такая? Почему говорите за Майкла?» «Кто я?» – удивилась Валерия. «Я девушка, которую из-за вас Миша никак не может проводить домой. Знаете, чем раньше он меня проводит, тем быстрее вернется к себе и ляжет спать, если вы об этом весь вечер волнуетесь». С этими словами она вернула Михаилу трубку. Он сердито покачал головой, буркнул другу. «Дэн, созвонимся позже!» И гневно обрушился на Валерию. «Ты зачем в эфир мой адрес дала?» Закричал он. «И вообще, кто позволил тебе давать мой адрес?» «Он же друг твой!» Растерялась Валерия. «Или ты скрываешься от него?» «Ни от кого я не скрываюсь!» рявкнул Михаил. «Но мой адрес давать ты не имела права! Это бесцеремонно! И это опасно!» «Опасно для кого?» «Опасно для меня!» Заметив на ее губах усмешку, он с необъяснимой ненавистью добавил. «Теперь меня могут убить!» Валерия не понимала, правду он говорит или сгущает краски на зло. «Далеко?» – неуверенно возразила она. «Друг сказал, что у них там день. Следовательно, можно сделать вывод, что он в Нью-Йорке». «С чего ты взяла?» «Он тебя Майклом называет и его дэном Ты же сам говорил, что когда-то жил в Нью-Йорке. Или друг уже не там?» «Там он, там!» Устало проводя ладонью по лбу, согласился Михаил. Валерия обрадовалась. «Вот видишь, он в Нью-Йорке, а ты здесь. Так почему же нельзя давать адрес?» Михаил покраснел от гнева. «Хватит дурой прикидываться!» Завопил он. «Прекрасно понимаешь, о чем я толкую, если, конечно, тебя не зря учили в английских школах. Я не друга в Нью-Йорке боюсь. Я боюсь врага здесь, в Москве». «Этот враг ищет меня, а ты только что сообщила всем мой адрес!» Валерия изумленно таращила свои огромные глаза, а Михаил махнул рукой, мол, что тебе объяснять, и потопал прочь. «Миша!» – испуганно закричала она. «Ты куда?» «Домой! Куда же я еще могу пойти среди ночи?» «А я?» Он оглянулся. «Что ты?» «Разве ты меня не приглашаешь?» Михаил мотнул головой. «Да на кой черт ты мне такая нужна? Болтливая!» «Миша, я не болтливая! Я не хотела болтать! Прости меня, Миша!» Бросилась оправдываться Валерия и вдруг подумала. «А что я плохого сделала? С чего я-то унижаюсь так перед ним?» И тут ее осенило. «Да он просто издевается надо мной!» «Ну, конечно, издевается! Придирается, грубит! Про опасность тоже придумал, чтобы меня отчитать!» «А пошел ты!» — гаркнула она и потопала в противоположную сторону. Уверенно шла, даже ни разу не оглянулась. Такого поворота Михаил не ожидал. Грустно смотрел он ей вслед». Все его существо рвалось окликнуть Валерию, но что-то, может, гордость, может, глупость, не позволяло. Страшно захотелось курить, нестерпимо. С минуту он боролся, но, плюнув на свой зарок, побрел к круглосуточному магазину.